2 дня путешествия домой в Академию оказались скучными и монотонными. Вымотавшись физически и морально, мы дружно группой проспали весь следующий день после приезда и выползли из своих комнат только под вечер. О том, что я стала сплетней номер 1, догадалась сразу, стоило заметить на себе несходительно печальный взгляд наших ведьм. Ясно, оплакивают мою непотерянную невинность. Ко мне стали относиться так, словно я собака побитая, грязная, такая вонючая. Но такое большинство смотрит и не может решить, то ли пнуть под зад, то ли пожалеть. И только небольшое количество девушек проявили такт и не скатились до обсуждения на всех углах моей нудной, развратной, пессимистической персоны. Уже смеркалось, когда я, переодевшись в серую форму разнощицы, с тяжёлым сердцем отправилась на работу. Сказка закончилась. Суровая реальность отодвинула розовые грёзы в сторону и снова завладела моим разумом. Выйдя из врат академии, я медленно побрела к таверне. Мои каблучки глухо стучали по вымощенному булыжником тротуару. Проходя мимо витрин ещё не закрывшихся магазинчиков, я засматривалась на вещи, выставленные там. Красивые, расшитые бисером платья, шёлковые шарфики, яркие платочки с пёстрыми узорами. Остановившись у одного из магазинов, я заглянула внутрь через прозрачное стекло. Там красовалась у зеркала молоденькая девушка, в нежном персиковом свадебном платье. Почему я решила, что она свадебная? Не знаю. Словно почувствовала. Девушка была из простых, лишённых магии людей. Рядом с ней стоял явный маг. Он смотрел на неё с таким обожанием и восторгом, что я почувствовала укол зависти. Столько времени я гнала от себя мысль о браке, а стоило мне встретить ведуна, как все мои мечты и тщательно выстроенные планы на будущее разлетелись как карточный домик. Одна улыбка Жана, его прикосновение, и теперь я хочу стоять там в красивом пышном платье и видеть восторг в глазах любимого мужчины. Порекусив губу, я отвернулась от витрины, оставляя молодых людей в их счастливом единении. Мне было стыдно от того, что я подглядывала за ними. В таверне пока всё было тихо. Ранним вечером сюда редко кто приходил. Разве что заезжие мужчины. чтобы поесть да пропустить кружку эли или медовухи с дороги. Пройдя через просторный зал, я зашла на кухню. Фаяр привычно крутился у огромной каменной печи. На раздаточных столах лежали металлические противни с аппетитными кусочками хорошо прожаренного мяса. Приблизившись, я вдруг поняла, что сама такого не приготовлю. «Фаяр, а как ты маринуешь баранину, чтобы она такой мягкой получалась?» Задала я возникший вопрос. Знаю, что в луке выдерживаешь, но как именно? Повар развернулся и почесав толстое пузо, уставился на меня водянистыми голубыми глазами. Чего это ты вдруг заинтересовалась? Он подозрительно сощурился. Хотя это хорошо, что хоть одна из вас созрела до такого вопроса. Вы же молодухи думаете, что мужика можно всю жизнь одними борщами кормить? А вот дудки. Фаер провёл рукой по своей блестящей лысине. Мужчина он поесть любит. Чтобы мясо да побольше, да потолще, чтобы жирное, сок по рукам стекал, и слюнки бежали. Вот тогда мужик у тебя с рук есть будет. Я впервые за этот день искренне улыбнулась. От его слов и у меня слюнки побежали. Расскажи, как ты его готовишь? Я заискивающе глянула на повара. Тут секретов много. Файер философски потряс ножом в воздухе. Вот, чтобы баранинка стала мягкой да нежной, её нужно на 2 дня замариновать не в луке, а в луковом соке. Да, пока луковицу потрёшь, проплачешься, но результат того стоит. Вот, учись, Малика. Берёшь мяско. Файер положил на разделочную доску кусок баранины. Режешь на небольшие кусочки вот такие. Нож полоснул по куску мяса, и на доску упал ровный пласт мякоти толщиной в подушечку моего большого пальца. Складываешь их и солишь. Повар с большой скоростью нарезал мякоть и сложил в миску. Туда же он сыпанул немного соли. Для хорошего вкуса можно травки добавить. Ты же ведьма, тебе виднее, какие лучше. Соль в мясо нужно втирать. Вот так, руками, как бы отбиваешь куски. Я внимательно смотрела, как повар перминает мясо. Он не допускал того, чтобы кусочки теряли форму, но при этом я видела, как они становятся чуть мягче. Ну и напоследок заливаешь сок. Мясо должно утонуть в нём. Луковый сок не даст ему испортиться. Он убивает всю заразу, при этом мяско становится мягким и легко прожаривается. Ну, как, понятно? Я довольно закивала. А свинину так тоже можно? Мне вдруг стало интересно всё, что связано с едой. Нет. Повар убрал маринованную баранину в холодильный шкаф. Свинина она мягкая и сладкая. Свинину лучше мариновать в томатном соке или в томатах, нарезанных кусочками, и обязательно добавлять травы и масло, лучше кунжутное. А рыбу? допытывалась я. А рыбу вообще мариновать не стоит, лучше солить, осадил он меня. Как солить? Так если тухлая, то ладно, а свежую-то? пролепетала я. Да молодость. Тухлую рыбу солить не нужно, её выбрасывать надо. Свежая, смотря какая. Коля морская белая, ты крешь кусочками. Соли, травками посыпай и на противень. Сверху сыр и луковые колечки с томатами. Речную рыбу проверяй на запах. Услышав такое от повара, я тут же вспомнила лесное озеро. На душе растеклась горечь. Коля запах есть, то вымачивай в молоке. А так жарь на сковороде на масле. Больше с ней ничего не сделаешь. А солить красную морскую рыбку надобно. Берёшь пару ложек масла растительного, соли туда добрую щепотку и трав пряных. Отделяешь филе от костей рыбных и втираешь в него масло. На 2 дня в шкаф убираешь и готово блюдо. Я улыбнулась, хотя внутри царила печаль. Остаток вечера и ночи я носилась между столиками в зале таверны и принимала заказы. На моём лице была приклеенная искусственная улыбка, а сердце разрывалось от боли. Каждый раз, когда открывалась входная дверь, чтобы пропустить новых посетителей, я замирала и всматривалась в лица пришлых мужчин, выискивая среди них пепельного блондина с такими любимыми немного высокомерными чёрными глазами. Подходя к магам в чёрных плащах с капюшоном на голове, я прикусывала губу в дикой надежде, что это Жан, что вот сейчас он откинет свой капюшон и в характерной ему игривой манере скажет, что соскучился, что решил бросить всё и приехать ко мне. Но ночь подходила к концу. Близился рассвет, а мой любимый так и не появился. Умом я понимала, что и не должен был, но сердце молоденькое и ведимо желало верить в чудо, в любовь, в то, что не я одна сейчас страдаю от того, что разлучена с тем, кто всего неделю назад казался чужаком. Мне хотелось верить в то, что и он сейчас не спит и думает обо мне. Наивная, да и глупая. Но сердцу ведь не докажешь. Оно не мыслями, а чувствами живёт, и логика у него своя. Дождавшись, пока расчитаются последние клиенты, я засобиралась домой. Сегодня со мной работала новенькая девушка, явно из наших с академии. Я не стала знакомиться с ней, но сейчас поняла, что охранник мув в общежитии провожать нас будет вместе. Выйдя на тихую спящую улочку, мы двинулись в сторону академии. Так это ты та самая ведьма, что профессора с Академии боевого искусства во время практики ублажала? Услышала я от новенькой. Не ожидаю такого, я даже споткнулась, сбившись с шага. Твоё дело какое? грубо рявкнула я. Да никакого, просто любопытно. сладко пропела девица. Если любопытно, задирай юбки. «Сейчас любопытство удовлетворю», — пробасил сверху Муф. «Малика, думаю, будет не против немного нас обождать». Усмехнувшись, я благодарно сжала запястье своего неожиданного защитника. Этот огромный мужчина с грубоватой внешностью редко когда говорил, но если уж рот открывал, то всегда по делу. Услышав о перспективах удовлетворения и любопытства, новенькая притихла и засопела. «А что она думала? Я с Муфом уже три года работаю». Всё-таки уже свои люди. Прошмогнув через привратника, мы крадучись без лишних разговоров добрались до женского общежития. Вахтёрша, зная о том, что я работаю, молча открыла дверь и впустила нас. Конечно, все учителя знали, что я тружусь в таверне, и красться было совсем не обязательно, но всё же это нарушение правил, и наглеть не хотелось. Вовалившись в комнату, я убедилась, что Раяна спит, и тоже не переодеваясь, упала на кровать. Сон не шёл. Лёжа я рассматривала отсвет луны на потолке. Как-то моя няня сказала одну вещь, в которую я верила долгие годы. Вернее, это был очень жизненный совет. Она утверждала, что если лежать и ничего не делать, то чуда не случится, мечта не сбудется. Нужно шевелиться, идти, бежать, ползти или на худой конец дышать в её сторону. Хотя я и верила в эту любопытную теорию, но никогда не следовала этому совету. Всё ждала, когда судьба сама догадается исполнить мою мечту. Но может намекнуть ей хоть раз в жизни. Поднявшись, я осторожно скользнула к шкафу. Около него наткнулась на три стопочки разложенного гербария. Заинтересовавшись, я склонилась и подняла картон, к которому был пришит красивый красный цветок с корнем и листиками. Мы весь вечер с Амантой провозились. Прошептала сонным голосом Райан: «Твой ведун собрал для нас настоящее сокровище, и представляешь всё в тройном экземпляре. Наше староство в блаженстве». Она специально никому ничего не сказала, чтобы потом нос всем утереть. Я улыбнулась, и вдруг мне стало легче. Не стал бы тот, кто просто играл, ходить по лесу и выкорчевывать три сотни растений. Не стал бы. Это уж точно. «А ты чего не спишь?» Подозрительно поинтересовалась Рояна. Я вот думаю, а если я вещи соберу, он быстрее приедет. Я знала, как жалко это звучит, но ничего не могла поделать. Рояна Совклуэма была единственным действительно близким человеком. Она поймёт. Я думаю, да. Легко отозвалась ведьмочка. Это будет такой намёк богам, чтобы поторопили его. Поднявшись, Раяна вытащила дорожные сумки. До утра мы складывали с ней мой скудный гардероб и личные вещи. Да, это было наивно и глупо, но всё же лучше, чем рыдать в подушку.